В сварливой публицистической возне у подножия великана чаще всего попадаются на крючок люди, цитатно знакомые с творчеством и биографией поэта. Но наряду с этим за последние годы у нас и за рубежом появились работы, заслуживающие серьезного критического внимания, особенно если учесть, что новое время требует нового, современного прочтения Маяковского, что оно и должно насытить новым содержанием надвигающуюся волну интереса к личности и творчеству поэта. Книга Коробчаевского «Воскресение Маяковского», которая уже упоминалась выше, является одной из таких работ, и она требует особого внимания. Коробчаевский Юрий Аркадьевич 1939 – 1992 Прозаик, поэт-эссеист, впервые на родине стал публиковаться в 1988 году. По образованию инженер-электрик, окончил Мэйи, уезжал на жительство в Израиль, но затем вернулся на родину. Это книга «Вызов», книга «Спор» опрокидывающая многие, если не все, прежние представления о Маяковском. Книга в ряде своих концептуальных положений, вызывающая решительные несогласия. Но спорить с нею тоже должны книги. Автор хочет надеяться, что данная книга о Маяковском в какой-то мере и является аргументом в этом споре. Тем не менее, есть необходимость некоторыми конкретными критическими заметками оспорить хотя бы опорный тезис коробчеевского на котором и основана концепция неприятия его поэзии. Это тем более важно, что книга эта не рядовая, написана живо, эмоционально, порою с сатирическим блеском. Так каков же опорный тезис? Коробчаевский сформулировал его обыденно прост. Как очевидную истину, он выдвигает его уже в начале. Маяковский личностью не был. Понятно, что для доказательства столь решительного и грубого развенчания Маяковского как человека культуры, как гражданина, Коробчаевский привлекает творчество поэта, умело и остроумно комбинируя цитаты из стихов, и тут нужна более развернутая, с многострочным цитированием стихов или приведение в иной порядок того, что процитировано коробчеевским аргументация. Их истоки творчества в характере, в воспитании, в биографии поэт. По этим пунктам и пройдемся. Коробчаевский с первых же страниц своего эссе — есть основания именно так определить жанр этого сочинения — дает понять, что он не верит Маяковскому и представляет его читателям как образ губительного двуличия. Поэту предъявляются обвинения в неискренности, самые важные для понимания его характера, жизни, души — Лирические признания квалифицируются как маневры, рассчитанные на потерю бдительности. Нашей с вами читатель. Поверит, а он подберется поближе и плюнет с размаху в лицо, а то еще похуже, возьмет да и тюкнет в затылок кастетом. Ну, прям разбойник с большой дороги. Есть еще более сильные характеристики — Данные с лукавой оговоркой, что, мол, они не ложны, но и не верны до конца. Тут уж понимаете, как хотеть. Впрочем, как понимать, если поэту отказано в самом главном, без чего искусство непредставимо — в искренности?» И для того, чтобы утвердить в глазах читателя этот, очень деликатно говоря, непривлекательный образ поэта, нельзя ограничиться только стихами. Как бы ни хотел Коробчаевский идентифицировать Маяковского и героя его стихов, делать этого не позволяет литературоведческая азбука. Поэтому он ищет истоки двуличия и неискренности в характере в биографии поэта. И тут неизбежно оказывается такая коррекция, такой подбор фактов и их интерпретация, которые соответствовали бы уже априорно данной характеристике. Например, объединяя Маяковского с другими футуристами, Коропчёвский пишет: В ранней юности Маяковский был причастен к подполью. В 30 лет Каменский летал на аэроплане. В предоктябрьские дни 32-летний хлебников посылал Александру Федоровичу Керинскому издевательские письма и телеграммы, называя его Александрой Федоровной. И дальше иронически замечает, что этим и исчерпывается летопись смелых поступков будет лян-футуристов. Ну, можно, конечно, и так подать. А если иначе, поближе к правде. Если все-таки сказать про коменского что это человек фантастического бесстрашия, что он не просто летал на аэроплане, а летал, разбивал этот несовершенный аппарат, разбивался сам, читал потом некролог про себя в газетах, чудесным образом вылечивался и снова летал. А если и на Хлебникова, этого русского дервиша, бескорыстного, неприкаянного, в высшей степени благородного, трагично окончившего жизнь, если и на него посмотреть в согласии с фактами биографии без глумливой ухмылки добрее, если сказать, что юный Маяковский не просто был причастен, Он вел подпольную работу в самое мрачное время, время повальных арестов, разгрома Первой русской революции, трижды арестовывался, сидел в бутырской одиночке? Или Бенедикт Лившиц, который храбро воевал и был награжден Георгиевским крестом? Уместна ли тогда была бы Йорническая интонация? Высмеивается и взлет патриотического самосознания в начале Первой мировой войны. Драма мировоззрения поэта представлена как услужение вашим и нашим. Но это же совершенно не так. В начале войны Маяковский действительно, как и миллионы людей в России, поддался общему патриотическому чувству, Он сделал несколько подписей клубкам «Ура!» патриотического содержания, но сводить это к возможности всего лишь заработать, а потом заметить, такие и прочие стишки Маяковского предшествовали Наскипидаринному Юденичу, значит, действительно трактовать мировоззренческую драму поэта как фарс. Наскипидаринный Юденич из плакатов «Роста». Между лубками 1914 года и плакатами роста времен Гражданской войны были последовательно стихотворения «Я и Наполеон», «Вам», поэмы «Облако в штанах» с пророческим предвидением скорого прихода революции, «Война и мир». Вслушаемся в голос поэта в его слова. Слышите, каждый, ненужный даже... Должен жить, нельзя, нельзя ж его у могилы траншей и блиндажей вкопать заживо убийцы. Кто возьмет на себя смелость сказать, что эти строки, вся поэма «Война и мир», написанная в 1916 году, неискренне, двуличны, что это не поступок. Комедийно-опереточным персонажем предстает Маяковский у коробчеевского и в эпизоде с генералом Секретевым. В его передаче генерал, начальник автошколы, за исправное исполнение всех поручений по службе наградил Маяковского медалью за усердие, а через месяц Маяковский арестовывает его и сдает в карцер. Как будто бы близко к правде, но бесконечно далеко от нее». Маяковский был действительно награжден в числе 190 нижних чинов медалью за усердие, который по соответствующей инструкции награждали за определенный срок службы. Коробчаевский при этом, конечно, умалчивает, что Маяковский отнюдь не проявлял служебного усердия, что он нарушает запрет на выступление и печатание стихов и статей, что пользовался относительной свободой режима и добрым расположением ближнего начальства. Эпизод с награждением в этом свете выглядит иначе. И насчет ареста генерала тоже. О нем рассказано выше. Не будучи расположенным к своему герою, как к человеку, Коробчаевский, естественно, ставит под сомнение и, например, всеми современниками оцениваемые находчивость и остроумие Маяковского. В доказательство он берет не самые удачные примеры из воспоминаний и, обобщая, дает уничтожающую оценку остротам поэта, причем в таких выражениях, каких и не приходилось встречать в литературоведческих студиях. Неприязнь к личности Маяковского распространяется в книге Кравчаевского даже на его внешность. В главе «Лицо и маска» поэт представлен таким монстром, у которого не хватает только ножа или обреза, чтобы выйти на большую дорогу и заняться разбоем. Не очень приятно читать эти места в сочинении Коробчаевского. Создание столь отталкивающего образа Маяковского достигается простым путем. Какие-то мемуарные штрихи, вскользь оброненные частности, слегка или сильно трансформируются, Выдаются за характерные, кое-что добавляется от себя, например, что Маяковский был не сильнее среднего мужчины с нормальным ростом, откуда бы это знать Коробчаевскому, а в другом месте говорится, что и росту-то он не такого уж большого, как представляет себя в стихах, и что ноги у него короткие. Таким примерно он представлялся Осипу Брику, может быть, и не самому объективному портретисту, в то время как все современники сходятся в своем восхищении внешностью Маяковского, в том числе и женщины. Маяковский в представлении автора книги настолько неестественен и сломан, неправдив, что оказывается постоянное его курение, И то на самом деле курением не было. Он, не затягиваясь, набирал и выпускал дым. Вот до чего дошло двуличие Маяковского. Но тут уж анекдотичным выглядит сам автор разоблачения. Ясно, что чье-то мимолетное впечатление выдается здесь за модель поведения, подгоняется к этой модели. При этом, конечно, не учитываются свидетельства многих современников и просто элементарный опыт. Наверное, не стоит больше цитировать строки о внешности и поведении Маяковского. Читаются они только в силу обязательности прочтения. Иногда они заставляют задуматься, задаться недоуменным вопросом, как этот человек со вкусом, а об этом свидетельствуют некоторые конкретные наблюдения и разборы, Коробчаевский не замечает, что в этих местах переходит на сварливый тон. Воспользовавшись намеком Лившица, автор книги подводит Маяковского под комплекс неполноценности Фрейда, нескольковольно интерпретируя это понятие. И этого оказывается достаточно для доказательства, игрового амплуа Маяковского, у которого не было никаких генетических предпосылок для какой-либо психической изломанности. В детстве он был абсолютно нормальным мальчиком, развивался физически и духовно с опережением, и никакими воспоминаниями не подтверждается уверение Коробчаевского, что Маяковский будто бы с самой ранней юности или даже с детства конструирует себя как личность, непрерывно экспериментируя и проверяя результат. Ничего подобного. О его зрелости, уравновешенности говорит и опыт работ в подполье, и доверие, оказывавшееся ему старшими товарищами, конечно, была в нем и юношеская стихийность, она сказалась в облаке, в некоторых других произведениях уже как черта национального характера вообще, но ушанат как раз и разрушает представление о постоянной маске. В книге Коробчевского образ поэта, лирического героя, из поэзии, переносится на личность Маяковского и трактуется как его маска, его роль, его амплуа. Убиение в себе себя. Выстраивание себя в неестественном качестве. Ради чего? Ради сокрытия фрейдовского комплекса, который приписывается Маяковскому по догадке Лившица. Такие гипотетические построения на исторических лицах рискованны. Коробчаевский сам замечает, каждый раз приходится помимо стиха, а очень часто вопреки ему, конструировать подлинный предмет и мотив. Дело же это хлопотное и ненадежное. То-то и оно, что ненадежное. Ведь комплекс доступности любви — для взрослых, например, который автор замечает в стихах Маяковского, никак не совпадает с подлинным предметом и мотивом. Кому-то может показаться, что все это частности. Но, во-первых, этих частностей слишком много, во-вторых, именно из таких частностей выстраиваются целые концепции личности, и из нее... Личности, по Коробчаевскому, вероятно, антиличности, вырастает феномен поэтического монстра без души, без сердца, феномен бездуховности. На этих частностях выстраивается формула творчества Маяковского от обиды к ненависти, от жалобы к мести, от боли к насилию. Только между этими двумя полюсами – качается маятник стихов Маяковского. Или еще более прямо. Принуждение, насилие — вот его метод. Здесь сошлись главные черты его личности. Детская месть-обида, садистский комплекс и поверхностно-механическое восприятие. Сказано «куда как хлестка даже дрожь пробирает. То, что Коробчаевскому постоянно видится маской, скрывающей двуличие Маяковского, Пастернак, например, считал позой, естественной в мире высшего самовыражения, как правило, приличия в быту, и соотносил это именно с Маяковским. Оправданием этой позы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 которые умещаются в его концепцию. К примеру, хочет он опровергнуть многие свидетельства о хорошем отношении Маяковского к друзьям, матери и сестрам и ищет истину в невольных проговорах. В каких? В стыдливом свидетельстве Осеева о напряженных отношениях Маяковского с сестрами или в замечании лили Юрьевны о том, что деньги матери он посылал лишь после неоднократных ее напоминаний. Уточним эти моменты, и тогда ссылка на проговоры может показаться не столь убедительной. Асеев бывал в семье Маяковских два или три раза. Он был из того окружения поэта, с которым у Маяковских никогда не было близости имеется в виду семьи Бриков, и при встречах с ними всегда ощущалась некоторая скованность. Но все, подчеркнем это, все остальные мемуаристы с особым вниманием говорят о нежном отношении Маяковского к матери, ровном и добром отношении к сестрам. Об этом же говорит и переписка семьи Маяковских. А о замечании Лилии Юрьевны насчет ее напоминания о деньгах стоит все-таки подумать, насколько можно принимать их на веру. В книге приводились выдержки из ее писем Маяковскому, говорящие о том, кому, сколько и всегда требовались от него деньги». Конечно, если в порыве добрых чувств Лилия Юрьевна напоминала иногда заезженному как лошадь Маяковскому, что, мол, надо послать деньги и маме, то нам следует оценить этот высокогуманный жест с ее стороны. Стиль книги Коробчаевского порой напоминает, что это не историко-литературное эссе, а памфлет. Вот почитайте. «Любой намек» на доброжелательство со стороны главаря-демагога, был лестен и вызывал благодарность. Любое живое слово из гипсовых уст воспринималось как подарок и откровение. Это оскорбительно не только по отношению к Маяковскому, но и по отношению к десяткам людей вовсе не из последнего ряда мировой культуры. Впрочем, Коробчаевский прямо заявляет «Неправда — всеобщая повинность его, Маяковского, биографов, как бы клятва верности его двусмысленной тени. Не берет ли на себя и он тоже повинности, опровергая одну неправду другой неправдой? Можно ли считать, что он восполняет пробелы в биографии Маяковского, допытываясь «кто где спал», и можно еще продолжить подразумеваемое «с кем», когда Владимир Владимирович и Брики жили в одной комнате. Сомнительно. Слово Коробчаевского полно сарказма, когда он вторгается в семейные отношения, дает характеристики Бриком. Он повторяет, что в подобных вопросах нет бестактности и подглядывания в замочную скважину. Наверное, так. Время снимает многие запрет, в том числе и просьбу Маяковского в предсмертном письме. Вспомним еще раз, как она выражена. «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте».